Эпилог. Весна. 20-й Старый Треверберг. Маркус Орво провел рукой по отросшим волосам и улыбнулся очаровательному риэлтору. Риталина Рексон нашла ту самую жертву, расследование обстоятельств жизни и смерти которой привело Акселя Грина в его камеру. Детектив сдержал слово. Он уговорил лучшего криминального адвоката города вытащить его из тюрьмы и Маркуса отпустили вскоре после ареста настоящего убийцы. На допросах Дженкинс подтвердил, что имеет отношение к смерти брата и падчерицы. Но свобода была бы неполной, если бы не сумма компенсаций, которую ему выплатили город и полиция. Денег хватило на реабилитацию, которую Маркус уже оплатил. И на небольшой особняк, который он решил купить, понимая, что не сможет жить в своей старой квартире. Он продал квартиру, Добавил денег из компенсации и, набравшись смелости, позвонил Рексон, которую повысили после продажи знаменитого особняка, где все началось. Сначала Рита Лина заявила, что такими небольшими сделками больше не занимается, но он уговорил ее встретиться. Услышав его историю за чашечкой кофе, Рита сказала, что найдет ему лучший дом. Их объединяла трагедия, его почти что сломанная судьба. Рита смотрела на него с улыбкой. Они сидели на новенькой, только что поставленной кухне, в небольшом особняке в старой половине. Это был один из тех домов, которые принадлежали не аристократии, а дельцам. Два этажа, восемь комнат, небольшой аккуратный участок, подписанный контракт на электроэнергию, газ и воду. Разрешение на садоводство и постройку технических сооружений. Словом, все для нормальной жизни. Клиника Аурелии Барон» проговорила Риталина, делая глоток. «Психушка не лучше тюрьмы». Больше они ни о чем не говорили. По телевизору шел репортаж Ангелы Сарс из зала суда, где только что вынесли обвинение инквизитору. Эта история закончилась. Маркус протянул руку и коснулся пальцев Риталины. Они знакомы несколько месяцев, но она вдохнула в него жизнь, и казалось, что он без нее дышать не сможет. «Выходи за меня».